Санька Захара Прилепина Год назад в своем пост на обзоре я уделила книге Захара Прилепина «Патология» немало язвительных и едких слов. С неожиданным резюме. Эту книгу я бы всем порекомендовала прочесть. Она отвратительна. Еще более правильное прилагательное тошнотворно И в силу этого абсолютно правдива. Патология я восприняла именно так, как и должна воспринять правдивую книгу о войне интеллигенту-пацифисту с чувством глубокого отвращения. Но поскольку умом меня Бог не обидел, я понимаю, что позиция вот этого элегантного пацифизма в белых одеждах хороша лишь в мирное время, а за мир всегда надо предварительно заплатить войной. То есть кто-то должен заплатить, стоя в грязи и крови по уши. И автор патологии Захар Прилепин как раз побывал этим кем-то. Несколько лет назад я написала, что Чеченская война закончится тогда, когда с нашей стороны на Кавказе начнут воевать только контрактники-профессионалы, но не только ради заработка, а еще и ради имперской идеи. Для человека, искренне разделяющего имперскую идею, мятежные племена на границах, безусловно, разбойники, разорители. Прилепин, безусловно, человек, разделяющий идею Российской империи. Ради этой идеи он стал профессиональным контрактником. Поехал по своей воле, в полном согласии со своей гражданской позиции. Все годы я был настроен куда более агрессивно, имперски, если можно так сказать, и по сей день я воспринимаю Россию как безусловную империю, но... Прилепин лично прошел сквозь кровь и гной, и помойку, и вышел из всего этого дерьма профессиональным писателем. Война вылепила прозаика Захара Прилепина. До этого существовал Евгений Лавлинский, поэт, журналист, выпускник филологического факультета Нижегородского университета. из стихов Лавлинского Прилепина. «Для вас империя смердит, а мы есть смерды, империи Мы прах ее и дым, мы соль ее, и каждые два метра ее величество собою осветим». Вот такой киплинг Нижегородского разлива. Но дальше уж совсем по-русски. Здесь небеса брюхаты, их подшерсток осклизл и затхл, не греет, но горит. Здесь каждый непрекаянный подросток на злом косноязыче говорит. Мы здесь примёрзли языками, брюхом, каждой своей ресницей, каждым волоском. Мы безымянны все, но всякий павший сидит среди нас за сумрачным столом. Так значит, лучше, лучше, как мы есть, как были мы и так, как мы пребудем. Вот ребра сердце сохранить, вот крест, вот родины, больные перепутья». и лучше мне безбрежье ее чем ваша гнусь расчеты сплетни сметы ухмылки ваши мерзкое вранье слова никчемные и вздутые победы нет это уж никак не подверстаешь к определению провинциальный киплинг это действительно на злом косноязычий говорит настоящий русский непрекайный подросток тот самый саньке герой второй книги захара прилепина Санька книга тоже о мятежниках, только сторона автора в данном случае диаметрально противоположна. Если в патологиях он защитник империи от мятежей на расползающихся окраинах, мятежей, которые можно именовать и по-другому, национально-освободительная борьба, что в «Саньке» автор, безусловно, на стороне мятежников, активно агрессивной молодежи, которая недовольна положением дел в Стареющей империи. Такого рода мятеж что уже имеет альтернативное название – «Молодежное движение социального протеста», и это название уводит нас в Париж и Сан-Франциско 68 года. Меня удивляет постоянно упоминаемый в связи с активизировавшимся молодежным движением в нашей стране термин «оранжевый». Вообще упоминание разного рода бархатных, апельсиновых и прочих цветошных революций. Ничего бархатного в 68-м не было. Были бронспойты с кипятком, были ряды полицейских, больше похожие на регулярную армию в бронежилетах, шлемах и пластиковых масках. И младежная революция была вовсе не оранжевой, а по-прежнему красной. Бунтари хватали за длинные хиповые волосы и разбивали физиономию капота машин. Смертных случаев действительно было мало, но крови хватало, и тюремных заключений тоже. А в конце концов были и танки, просто приезжающие, например, на рок-концерты, скромно стоящие за углом. Так, на всякий случай. Так выглядело молодежное движение протеста в Америке и Европе конца 60-х. И такого рода молодежная революция вполне может произойти у нас. Ничего оранжевого и не слишком бархатно, но по сравнению с вариантом, который рассматривает в конце своей книги Прилепин, это все же детский утренник. У Прилепина на последней странице неприкаянный подросток Саня Тишин сидит у окна захваченной мэри с нательным крестом во рту, с автоматом в руках, и готовится отстреливаться от наступающего ОМОНа. а Вот такой конец. И следующая сцена, не написанная автором, нам всем хорошо известно Матери приходят опознавать тела. Вот эту сцену, оставшуюся за кадром, я почувствовала очень явно. Инстинкт сопереживания заставляет увидеть себя там, среди этих матерей. И, наверное, также увидела себя там Светлана Лисина, одна из членов большого жюри, поставившая Саньке высшую оценку, благодаря которой книга вышла в шорт-лист премии «Нацбест». В общем, на мотив Галича заявляю я как мать и как женщина. Захар Прилепин, конечно, никому не мать, но отец в свои 30 лет аж троим, и это заставляет думать, что написанная им картина полной безнадежности это все-таки дань той классической русской литературной школе, в которой работает Прилепин. Если в классической советской литературной школе всегда происходила борьба хорошего с еще более прекрасным, то в просто русской школе борьба ужасного с еще более кошмарным. Классическая русская школа, вышедшая из украденных шинелей, из бедных лис, из бедных людей, из безумцев, грозящих кулаком медному всаднику, из Бунина, Чехова, Куприна и дальше, дальше, сквозь кривду советской школы, вперед, иногда совсем тонким, но неисчерпаемым ручейком, Это всегда слезы и непременно бунт. Бунт тихого человека. У прилипинского героя и фамилия такая Тишин. Классическая говорящая фамилия для русской школы. Прилепин подобрал ниточку у наших деревенщиков, тех 60-70-х годов, недавно прошедшего века. Он начал писать, как будто бы с того места, где закончил Федор Абрамов. Там у Абрамова, в последней части трилогии «Братья и сестры», есть про то, как разбогатевшие, наконец, сельские жители покупают своим детям мотоциклы, а дети у них в джинсах, но какие-то нравственно заплутавшие или погоревшие. «Санька» — повесть о парне из молодежной оппозиции, о рядовом нацболе. Герой — городской парень из небогатой семьи, но корни у него деревенские. В какой-то момент он едет в деревню, и там опять возникают эти абрамовские мотоциклы. Продолжение, как в кино. Про то, как эти, заплутавшие погоревшие пьют и разбиваются на своих мотоциклах. вместе с девушками, которых посадили сзади. Работающие в русской школе часто пишут о третьих сыновьях, о тех, кому не досталось ни осла, ни мельницы, да и кот тоже сомнительный. Обо всех этих погорелых и заплуталах обычно пишут люди, сами не заплуталые и не погорелые, а наоборот довольно ясно и твердо стоящие на позиции, которую правильнее всего будет, наверное, назвать гуманистической. Гуманистическая позиция – это всегда сострадание, сопереживание. Сострадание слезам и, как результат, сопереживания бунту. Но если бунт 1968 -го года при всей его небархатности и неоранжевости все же можно вообразить как нечто романтическое, интересное, как череду приключений, то Прилепинский вариант с последующим опознанием тел на приключение никак не тянет, тянет на реальную трагедию. Русский вариант 68 можно себе представить. Будучи молодым человеком, можно даже и возмечтать о русском 68-м, особенно если ты из третьих сыновей. Но матери, пришедшей опознавать тела вот этих своих, наших, третьих сыновей, этого никогда не должно произойти. Если в первой своей книге Захар Прилепин свидетельствует о том, что уже к несчастью произошло, то во второй книге он предостерегает от поворота событий чудовищного и совершенно нежелательного. Кто-то уже упомянул, что вот, мол, таким автору представляется единственно возможный выход. Ну, конечно же, нет. Не только автору, взрослому человеку, отцу троих детей, такой вариант не представляется выходом. Но даже и герой Саня Тишин, человек молодой, незрелый, совсем не о таком завершении своей жизни мечтает и не к такому варианту стремится. К концу книги события начинают развиваться неожиданно, они катятся, как снежный ком. Страсти накаляются с двух сторон и приводят героев к ситуации необратимой. Но мне кажется, что вот эта книга, рассказывающая о трагедии, которая еще не случилась, сама по себе магический оберег. Когда-то Рэй Брэдбери написал «451 градус по Фаренгейту» страшную книгу об уничтожении книг. С книгами в мире по-прежнему полный порядок. Теперь в Америке эта книга входит в школьную программу. Я думаю, что и Санька когда-нибудь окажется в школьной программе. Еще и потому, что в этой книге возникает непопулярное слово «достоинство». В России всегда была готовность умереть за Родину, если война. А если мир? За самого себя, как личность. Достоинство есть готовность умереть за обиду, в том числе и за личную. С этим в нашей Евразии всегда было плохо. Именно это достоинство испокон веков в России, щедрое на другие замечательные качества, являлось дефицитом. Достоинство не учили крепостных, не учили помещиков, не учили бояр, придворных, рабочих, солдат. При слове «достоинство» нам сразу вспоминаются какие-то мифические гусары. Кивера, ментики, стреляться шести шагов. Вот и все достоинство. а рядом мужиков пароли и студент в пароли за политику, а потом политика переросла в революцию, а достоинство так и не появилось. После революции, наоборот, сделано было все, что можно по окончательной отмене, это ненужные черты характера. Да и слов такое не упоминалось, оно всегда у нас было не в ходу. В ходу был горьковский вариант, человек рожден для счастья, как птица для полета. Древние говорили не так. Древние говорили «человек рожден для достоинства». Наверное, наконец и у нас пришла пора для этого слова. Петербург, на Невском, 2006 год.